Вильнюс, ноябрь 2020 -го. «В этом доме, — сказала Юрате, жил художник, очень хороший. Вообще у нас тут много таких. Но с этим конкретным, что интересно, пару лет назад он пропал, с концами. Может, конечно, никому не сказавшись, уехал на край земли или просто утоп в болоте. Факт, что никто о нем ничего не знает, и тело нигде не нашли». Поэтому дом до сих пор его собственность. Других совладельцев нет. А чтобы пропавшего без вести официально признали мертвым, должно пройти много лет. Но интересно не это, а то, что вместе с ним исчезли все его картины, которые он щедро раздаривал и изредка продавал. В частности, тому же М.О., куда я вас отправляла в кофейню с апельсиновым американо. М.О. музей, Частный музей современного искусства в Вильнюсе — открыт для публики с октября 2018 года. Мы сердиты на них за слишком дорогие по меркам Литвы входные билеты, но очень любим их клумбы, где раньше всех в городе расцветают крокусы. Шикарный навес над лестницей, где в любую погоду можно сидеть с кофе из соседних кофеен и магнолии в саду скульптур. Но вообще в запасниках МО прекрасная коллекция литовских нонконформистов советского периода. Многие работы только благодаря им уцелели и были отреставрированы. За это владельцам музея земной поклон. Полезный музей. Они, было время, у всех местных художников и их наследников скупали картины пачками. Так вот, его картины отовсюду пропали, как не было. Из музейных запасников и из квартир друзей никаких следов взлома не обнаружили. Хотя владельцы музея точно обращались в полицию и племянник художника, и кто-то еще. Юратя внезапно вызвалась показать им город, сказала у нее «свободен весь день», и водила какими-то хитрыми петлями, то и дело возвращаясь к узкой быстрой реке, и говорила практически не умолкая. От этого Тиму казалось, что его голова вот-вот куда-нибудь улетит, уйдет гулять в мире духов, одна, без тела, как у людей Аймым, про которых он где-то когда-то читал, Не с Юратиной или подачи? Скорее всего, Тим читал «Гнезда Химер» в удачном издании с расширенными комментариями. Вряд ли все таки он видел каталог выставки «Мадайк» с полным текстом Атуба Абая. С другой стороны, чёрт их знает, что они там в своем гуманитарном университете учат. Может, и про Аймым. Или это эпос малых народов потусторонних реальностей, которые на пятом курсе учили... Вот от чего можно было с ума сойти. Ладно, голова вернется и вспомнит, а пока черт с ними, соймым, думал Тим, то и дело украдкой щупая свою голову. Вроде на месте, твердо, как обычно. Окажется, что вместо нее над плечами клубится туман. Полиция, продолжала Юрате, в ходе следственных действий решила заглянуть в дом художника. Не знаю зачем. Видимо, для порядка. И когда следователи подошли к дому увидели через окна, что внутри на стенах висят картины. Пропавшие из музея или какие-то другие, через грязные стекла было не разглядеть. Открыли, вошли, а в доме пусто. Ну, то есть, стены пустые, а мебель, сколько там ее было, вся есть. И по следам на обоих видно, что картины тут когда-то раньше долгое время висели, но больше их нет. То есть, картины, которые хранились в доме художника, тоже пропали но через окна до сих пор можно на них посмотреть. — Картины пропали, но посмотреть на них все таки можно? — переспросила Надя. — Я чего-то не поняла? — Не поняла, — жизнерадостно подтвердила Юратия. И те полицейские тоже не поняли. Почему с улицы видно, что в доме на стенах висят картины, которых на самом деле там нет? Ответа на этот вопрос они, естественно, не нашли. Я, кстати, тоже его не знаю то есть технологию создания этого удивительного оптического эффекта не опишу. Но посмотреть на картины можно снаружи. Идемте, я вам покажу. Надя до сих пор не особо интересовалась картинами. Ни в ТХ-19, ни дома в Лейне, ни даже в Эль-Ютакане, где в потустороннем художественном музее хранятся работы художников из разных реальностей. И все мастера перехода считают своим культурным долгом время от времени его посещать. Однако Надя, Дилани Анна, эль Ютакани предпочитала шляться по барам, а в потустороннем музее только покупала красочные альбомы и постеры по заказам лишенных возможностей посещать иные миры друзей. Но оказалось, смотреть на картины через пыльные стекла совершенно другое дело. Или художник такой гениальный попался, или все вместе. Факт, что даже ее проняло. «Ух, какие!» — сказала она. «В жизни такой красоты не видела. То есть, положа руку на сердце, видела, но всего пару раз. И это были не картины, а северное сияние и закат. Неважно. Короче, когда песчаная буря и одновременно закат. Не пытайся сфотографировать». — улыбнулась Юрате Тиму, который, как самый настоящий местный подросток, сразу схватился за телефон. — То есть, дело, что хочешь, просто толку не выйдет. С другой стороны, лишний раз удивишься, и то хорошо. — Да, на фотографиях нет картин, — кивнул Тим. — Понятно, что стекла грязные и камера слабенькая, но хотя бы цветные пятна должны были получиться, а их нет, только серая пыль и светлые стены. — Ничего себе, а! «Хотел бы я знать, я сейчас на самом деле картины, которые нам тут мерещатся», вдруг сказал Самуил, смотревший в окна и слушавший с интересом, но без особого удивления. Про себя он уже решил при первой же возможности метнуться в Эль-Ютакан и расспросить в музее про новые поступления. Даже если там концов не найдется, все равно остается надежда. Эль-Ютаканский музей не единственный во Вселенной, просто самый известный — «А еще есть частные коллекционеры, тот же Суран Башемей». «Есть у меня пара версий», — улыбнулась ему Юратя. «Но таких фантастических, что я их, пожалуй, даже тебе не скажу». «В этом дворе», — сказала Юратя, — «раньше торговали краденными снами». «Чем-чем?» — переспросила Надя. «Они бы все трое хором переспросили, но Самуилу нравится казаться невозмутимым, а Тим от удивления временно онемел» юрати рассмеялась страшно довольная здесь торговали с нами в этой подворотне крутились старухи которые умеют воровать сновидения. не знаю как именно сама не пробовала но бабки отлично справлялись и предлагали краденое всем прохожим которых было немало двор то проходной а это точно точно тх — подумала надя за время прогулки уже наверное в сотый раз В ТХ-19 много врут, но совершенно иначе. И шутят не так. — И что, прохожие покупали? Чужие сны? За настоящие деньги? — наконец спросил Самуил. — Некоторые покупали. Не то чтобы кто-нибудь в это верил, просто всегда находятся люди, которые любят абсурд. А другие просто жалели нищих старух. Благо, те высоких цен за сны не заламывали. Брали, сколько дают. Одной монетки было вполне достаточно, любого номинала, хоть цент. За туфли для сна старухи, конечно, брали дороже, в зависимости от качества и настроения продавщицы от 20 до 40 лит. Литы. Валюта литвы до введения евро. Соотношение по официальному курсу было, если не ошибаюсь, 0,33. Получается, туфли для сна стоили примерно от 7 до 13 евро. Но цены на товары и услуги тогда были несопоставимо ниже, так что в пересчете особого смысла нет. Что справедливо, все-таки туфли материальные, на них тратятся нитки, кожа, время и труд. Туфли для сна, повторила Надя. Черт знает что, это чтобы ноги во сне не мерзли, вместо носков это, в общем и были носки, подтвердила Юрати. Короткие носки с подошвой и с тонкой кожи. Довольно теплые, но спать в них надо не ради тепла, а потому что на подошвах начерчены специальные знаки, которые оставляют следы в любом сновидении. И если заблудишься или просто забредешь в опасное место, в таких туфлях легко вернуться назад. Может показаться это излишняя предосторожность, но она совсем не излишняя. «В этом городе такие сны порой снятся, что никогда не знаешь заранее, на каком проснешься Еву». Черт знает что!» — снова сказала Надя. «Сомневаюсь, что черти знают так много!» — рассмеялась Юратия. «Хотя, возможно, я здорово недооцениваю чертей». «А что на самом деле получали люди, которые давали старухам деньги за сны?» — спросил Самуил. «Так сны же и получали чужие» они покупателям снились как миленькие в ближайшую ночь да но при случае расспросите она в свое время часто на этот рынок ходила данка обожает и благотворительность и абсурд и ей всегда после этого снилась полная ерунда то какие то формулы то как будто она солдат которому изменяет невеста то детский сад куда она никогда не ходила потому что с бабкой росла что то еще сейчас уже и не вспомню неважно много всего Наведение дело темное, не проверишь, но если человек утверждает, что сны были явно чужие, проще принять на веру сновицу видней. А где теперь эти старухи? К Тиму наконец вернулся до речи, и он сразу взял быка за рога. Хороший вопрос, вздохнула Юрати. Давайте будем считать, что их разогнала полиция. За незаконную торговлю в неположенном месте, например. «Здесь, — сказала Юрати, остановившись на пешеходном мосту через реку, — раньше был другой, старый мост. Не точно на этом месте, а чуть выше по течению, буквально в паре десятков метров. Считался аварийным, был увешан табличками «опасно», «запрещено». На самом деле чего там опасного? Просто весь в трещинах и почти без перил. Люди, конечно, ходили, в основном старожилы, их тут было на пальцах пересчитать каждому жилому комплексу на том берегу три года от силы а этот квартал только только начали заселять когда то здесь стояли заводы а потом много лет оставались какие то склады подозрительные мелкие офисы заброшки и бескрайние пустыри неважно я про старый мост говорила он был непростой точнее река в этом месте у нас непростая «Мне рассказывали, что если прыгнуть, зажмурившись в реку с того моста, можно попасть в поток не воды, а времени и приплыть к совсем другим берегам. В прошлое или будущее?» — спросил Тим, большой любитель научной фантастики. «Куда выносило, туда выносило», — пожала плечами Юрати. «В разные времена». «Но прошлого не существует», — неожиданно возмутился Самуил и сам удивился силе, охвативших его эмоций. «Время», — добавил он, — «это же не коридор, по которому можно бегать туда-сюда, а изменение материи, череда перемен. Как мгновенно попасть в будущее, я хотя бы теоретически представляю. Если прийти в такое особое состояние, в котором ни одна перемена тебя не затрагивает, а потом снова в нормальное, может оказаться, что для всех остальных уже прошло много лет. Но прошлое просто каждый миг превращается в настоящее». Оно не хранится в тайном кармане Вселенной. Нечему там храниться. Прошлого больше нет. «Да, конечно», — легко согласилась Юратя. «Именно так и есть. Но у нас, понимаешь, такая речка с такими непростыми течениями и с таким тяжелым характером. Хрен ты ей объяснишь, как правильно. Она тебя и слушать не станет. А если даже услышит, сделает наперекор. Так что отдельных счастливчиков все-таки уносила в прошлое. Я даже была знакома с одним». Римасом звали. Дед как дед, ничего особенного. Я имею в виду ни мистик, ни эзотерик. С другой стороны, если вспомнить, какие тут эзотерики, это ему только в плюс. Факт, что две своих жизни одну за другой он прожил. «Это как?» — изумилась Надя. «Чисто технически», — уточнил Тим. А Самуил только скорчил негодующую рожу всем троим. «Ну как?» «Сперва дожил почти до семи десятков» был крайне недоволен итогами, одинокой старостью, близостью смерти, своим самочувствием и в целом собой. Обычная история, к сожалению. Исключения по пальцам можно пересчитать. Уж не знаю, от кого он услышал байки про мост и почему им поверил, но решил попытаться. Терять-то нечего. Все равно уже ноги почти не носят и не радуют ничего. Однажды ночью выпил для храбрости, доковылял до моста и прыгнул в реку. Она в этом месте мелкая, едва ли по пояс, но быстрая. Закружила и унесла. Дед практически захлебнулся, но все-таки как-то вынырнул. Удивился, что сил заметно прибавилось. Посмотрел на руки, а они без морщин. В общем, вылез на берег уже молодым. Сел, поплакал от счастья и ужаса, более-менее успокоился. Подумал, да и пошел домой. «Домой — Домой? — ахнул Тим. — И встретился там с прошлым собой? Да ну нет, не было никакого второго его, вообще никаких спецэффектов. Как будто долгая трудная жизнь оказалась сном, приснившимся впервые хлебнувшему водке подростку. А теперь он проснулся, сам как новенький, все на месте, на дворе шестьдесят первый год. Скорее всего, так и было. Бывают такие сны, в которых за считанные часы проживаешь целую долгую жизнь. Это все объясняет, — обрадовался Самуил. «Особенно, почему он самого себя в прошлом не встретил? Того мальчишку, из которого старик получился?» — подхватил Тим. А Надя только спросила, что было дальше. Дома его ждали родители, устроили сыну разнос, что где-то шлялся полночи, вернулся с запахом перегара и мокрый. Хоть выжимай, так можно заработать воспаление легких. Не лето же, поздний октябрь. Ну ничего, раздели, растерли, напоили наливкой, очухался». И стал заново жить свою жизнь. Иначе, не так, как запомнил. Решил исправить поступки, которые ему на старости лет стали казаться роковыми ошибками, и посмотреть, что получится. Много чего изменил. Не стал поступать в политехнический институт, выучился на судового повара, чтобы мир посмотреть». Не женился на той девчонке, с которой они в прошлый раз друг другу испортили жизнь. Не разругался в усмерть с отцом, потому что помнил, как тот умер в больнице, не успев помириться. И как он сам потом из-за этого до старости горевал. Да кучу всего. Помнил все свои крупные промахи и старался не повторять. «Но ничего не вышло?» — печально спросила Надя, усвоившая из книг, что в ТХ-19 хорошо ничего не заканчивается, разве что сказки, «Да и то только те, которые пишутся для детей». «Почему вдруг не вышло?» — удивилась Юратя. «Отлично все получилось. Когда я с Римасом познакомилась, у него был свой ресторан. Недорогой и очень хороший по тем временам. И здоровье вполне ничего, особенно на фоне ровесников. Дочки выросли, обе уехали в Англию, он их там иногда навещал. Правда, жена умерла, но тут ничего не поделаешь». Сколько в речку не прыгай, а шансы жениться на бессмертной фее у человека невелики. В общем, хорошая у Римуса вышла жизнь со второй попытки. Не о чем было в старости сожалеть. Но однажды он мне признался, что хочет попробовать пожить в третий раз. Просто из любопытства. Что будет, если на некоторых развилках снова выбрать другой вариант? «И?» — воскликнула Надя. «У него получилось?» «Понятия не имею», — улыбнулась Юратя. Но факт, что свой ресторан Римас вскоре продал. И квартиру. И, как мне говорили, уехал не то к детям в Англию, не то к друзьям в Аргентину. Но на самом деле никто не знает, куда старик подевался. Писем он никому оттуда не пишет. И не звонит. Так что, может, и правда нырнул в третий раз. И живет теперь, к примеру, в Италии. Сидит вот прямо сейчас под старой оливой с женой, козой и тремя сыновьями. Хором матерят карантин. Этого быть не может, твердо сказал Самуил. Теперь-то уж точно не может, подтвердила Юрати. Старый мост разобрали, а новый построили в стороне. В этом месте хоть обныряйся, только речной воды наглотаешься, в лучшем случае, если судьба и река пощадят. А тогда. Ладно, ладно, хватит сердиться, рассмеялась она подошла к Самуилу, обняла, и Тим готов был поклясться, что в этот момент Юрати была выше того на голову и чуть ли не шире в плечах. Впрочем, секунду спустя он моргнул и сразу увидел, что Юрати среднего роста и среднего же сложения, как всегда и была. «Я не придумала эту историю, чтобы тебя подразнить», сказала она Самуилу, хотя своими глазами не видела и рядом с Римасом на мосту не стояла. Тем более не толкала его с моста, просто сидела и слушала, и вина ему подливала, а сама, чтобы лучше запомнить, почти не пила. А твою концепцию времени как череды изменений я, если что, целиком разделяю, просто жизнь иногда выходит за рамки любых концепций, такое уж странное место у нас. — Город? — спросила Надя с интонацией, я так и знала. — Город, — кивнула Юратия, — да и в целом весь этот мир. Помнишь, если Бога нет, все дозволено? А от нас Бог как раз на минуточку отвернулся. Кому понравится на такое смотреть? И реальность сразу распоясалась. Кот из дома, мыши в пляс. Совершенно не удивлюсь, если Рима, спрыгнув с моста, угодил не в настоящее прошлое, а перешел из вероятности в вероятность. В тот момент иной вероятности, где он молодой это гораздо проще хоть и кажется еще более невозможным но только на первый взгляд ни черта не понимаю про разные вероятности даже не представляю что ты имеешь в виду но все что угодно гораздо менее невозможно чем возвращение в прошлое которого не бывает улыбнулся ей самуил на том и сойдемся кивнула юрати а понимать разнообразие вероятностей я и сама на голодный желудок не потяну пошли обедать А, черт, все закрыто же. Вечно я забываю. Ничего, закажем доставку на дом. Я недалеко тут живу.